Глава 25. Прибежав на дачу, я быстро включил электрочайник. После прогулки на свежем воздухе, стоившей, наверное, нескольких седых волос, совсем не хотелось есть. Организм просил воды, и я решил побаловать себя огромной кружкой ароматного чая. Мягкий диван заманчиво блестел кожаной подушкой. Однако сон не входил в мои планы. Фраза, случайно начертанная Снежковой, не давала покоя. Что она означает? Как это понимать? Намек на события или просто риторический вопрос? Каких мертвых имела в виду покойная? Тех, которые были расстреляны с Котиковым? Или я сделал большой глоток, не чувствуя, как кипяток обжигает рот и губы? Загадочное изречение дрелью буравило мозг. Искать среди живых, искать среди мертвых. Есть ли здесь вообще какой-то смысл? Мы и так ищем среди живых и мертвых. Нет, остановил я себя. Мы как раз ищем среди живых. Ни один казненный подпольщик не был предателем. Это утверждают все. Может, в этом и наша ошибка?» Я отставил кружку в сторону. Как бы то ни было, на мне лежал тяжелый груз ответственности за жизнь трех пожилых людей. Ярослав иванович Черных, севший рано утром на автобус, следующий до села Мускатного, вышел на нужной ему остановке. Толстый смуглый татарин разложил на солнце глянцевые яблоки. «Извините!» — обратился к нему подпольщик. — Не подскажете, где искать Гульнару? Ей должно быть за семьдесят, фамилии, к сожалению, не знаю. Продавец сморщил нос, но прежде чем успел что-то сказать, Черных добавил. — Она носила еду партизанам во время войны. Татарин хлопнул себя по толстой ляжке. — Считай, повезло тебе, дед! — — Гульнар у нас много, но баба Гуля всего одна. Ярослав Иванович замялся. — Вы уверены? Мужчина перебил его. — В войну ее отец и брат партизанили. Она им еду носила. — Нет, вам однозначно к бабе Гуле. — Вон ее домишко. Сказав домишко, незнакомец покривил душой. Трехэтажное строение с двумя гаражами и евроремонтом, обнесенное каменным забором, навевало на мысли, что родственники старушки не бедствуют. Как бы в подтверждение этих мыслей, на дорогу перед домом заехал черный джип, и, спрыгнувший с водительского сиденья молодой смуглый парень, открыв заднюю дверцу, помог выйти сухонькой старушке в черном платке до бровей. Ярослав Иванович, Не теряя времени, подошел к ней. «Гульнара?» Пожилая женщина внимательно посмотрела на него черными глазами. «Мы знакомы? Мне нужно с вами поговорить». Она обернулась к парню. «Ставь машину, внучок, и иди домой. А вы проходите в сад». По дорожке из красного кирпича она повела его к увитой виноградом беседки «Чаю?» «Спасибо, не надо». Гульнара пожала плечами. «Слушаю вас». Мне сказали, на секунду стушевавшись, он взял себя в руки, что девчонкой выносили партизанам еду. Она улыбнулась, и морщинистое лицо словно озарилось изнутри. «Было дело». Он с мольмой взглянул ей в глаза. Тогда помогите, если сможете. Моего друга обвиняют в ужасном преступлении. Сейчас имеет значение любая мелочь. Он утверждает, отправленный на передовую провел три дня во овраге, потому что грохот взрывов напугал его. По его словам, вы иногда давали ему поесть. Она не стала жаловаться на память». «Его звали Гриша, верно? Он рассказал вам правду. Если от меня потребуются письменные показания...» Старый партизан пожал ее смуглую руку. «Огромное спасибо! Благодаря вам мы сделаем еще один шаг к спасению его чести».